Царь Агамемнон, и вы, предводители рати Ахейских, царь мне прям повелел и другие сановники Трои думу поведать, когда то желательно вам и приятно, сына его Александра, от его раз превостала Те из сокровищ, которые он в кораблях многоместных в Трою из Аргаса вывез, о, лучше бы он прежде погибнул!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 «Понятно уже и тому, кто бессмыслен, что над градом Троянским грянуть готова погибель!» Так произнес, и воскликнули окрестахейские мужи, все удивляясь речам диомеда смирителя коней. И тогда к идею вещал Агамемнон Державный. «Слышишь ты сам, провозвестник Троянской речи ахеен «Так отвечают Ахеяне...»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 Равно от судов многовеслых спешили Те привозить мертвецов, а другие — древа из дубравы. Солнце лучами новыми чуть поразило долины, Вышит из тихо катящихся волн океана глубоких В путь свой небесный, Как оба народа встретились в поле. Трудно им было узнать на побоище каждого мужа,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 Башни высокие, воинству их и судам оборону. В них сотворили ворота и крепко сплоченные створы, Путь бы черезоны и был колесницам и коням просторный. Подле стены той снаружи ров ископали великий, Всюду широкий, глубокий, и колья по нем водрузили. Так подвязались там кудреглавые мужи-ахейцы». Боги меж тем, восседя у крани до метателя молний, все изумлялись, видя великое дело Ахеин. В сонми их начал вещать по сей Даон, земли колебатель. «Зевс, громовержец, какой человек на земле беспредельной ныне богам исповедает волю свою или помысл? Или не видишь ты?» В ночь кудреглавые мужа-ахейцы создали стену своим кораблям, И пред глубокий вывели ров, А бессмертным от них возданыль гекотомбы. Слава о ней распрострется, где только деница сияет. Но забудут об оной, которую я с Аполлоном Около града царю Лаумедону создал, томяся. Гневно вздохнув, отвечал по сей дауну Зевс-тучиводец. «Бог многомощный, землею колеблющий, что ты вещаешь? Пусть от бессмертных другою страшается замыслов равных, Кто пред тобою далеко слабее и силой, и духом». Слава твоя распрострется, где только денница сияет. Верь и дерзай. И когда кудреглавые мужа ахейцы в быстрых судах понесутся к любезным отечеству землям, стену сломи их, и всю соснование в море обрушив, изново берег великий покрой ты песками морскими. Да и след потребится огромной стены сей Ахейской. Так взаимно бессмертные между собою вещали. Солнце зашло, и свершилось великое дело ахеен В кущах они заколали тельцов, вечерять собирались. Тою порой корабли, нагруженные винами Лемна, многие к брегу пристали. Эвней Ясонит послал их, сын и Ипсипилы, рожденный с есоном владыкой народа, двум Атрионом.